От автора. Я рада, что вы дочитали мою сказку до конца. Надеюсь, она вам понравилась, и вы получили тоже удовольствие от чтения, что и я от написания. Приглашаю вас на другие мои романы, которые принесут вас в другую сказку, которые перенесут вас в другую сказку, но обязательно кончатся счастливо. Ваша Ася Медовая. Конец. Июнь 2022 года